Злится старший Верзила, шипит, как манис перед случкой, подначивая старика за вчерашней. Утром отряд следопытов вместе с воинами из племени Чембы преследовал самоходку в ситуньской пойме. Жив Тодор и сам Крум, заслышав Демирову дудку в разгар погони, вышли из боя, осадили ящеров. Лишь стоян мчался вперед среди деревьев, вопяв запали во все горло, пока в ляжку его маниса не угодила шальная пуля, и тот не скопытился, сбросив седока.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 стараясь встать лагерем подальше от непривычных глазу рощей. Снизу долетели слабые всплески, и все стихло. Крум постоял, шаря взглядом по окрестностям. Вдалеке, где через разлом от склона к склону протянулся длинный мост, светился огнями захваченный поселок. Оттуда иногда доносились громкие возгласы и редкие выстрелы. Воины из племени Чембы праздновали недавнюю победу, ведь они завладели еще одной дорогой на Москву. Кажется, ее называют Можайским трактом.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 «Глупо потому что», — продолжал Демир. «Лезли на рожон. Мозгов совсем нет, как у Стояна». Старший верзил и побагровил. «Самоходку было не взять», — заключил старик. Он закрыл банку, завинтив крышку, передвинулся со спины на живот походную сумму, пошитую из мочевого пузыря маниса, и стал бережно складывать в нее свои вещи. Точильный камень, моток веревки, оптическую трубу, стреснувшей впереди линзой, пружинный самострел.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 Демир Крум разом нахмурились, а Стоян выпрямился и протяжно выдвигал себя. «Притащила нелегкая! Кальмарку им взад!» Он метнул колючий взгляд на Крума, мол, продолжим, когда люди уйдут. Нескорослый следопыт кивнул и отвернулся. К костру шагали трое. У одного на поясе загорелась корбидная лампа. Ее яркий слепящий свет озарил пространство на много шагов вперед. Крум заслонился рукой, пытаясь разглядеть, кто к ним пожаловал.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 и наморщил лоб, как это часто делают братья-верзилы, когда у них намечается мыслительный процесс. «Они лучшие владыка», — снова заговорил Ежи. «Я беседовал с сотней мутантов, но среди всей армии он слегка поклонился в сторону чем бы приложив руку к груди. Армии великого вождя чем бы не найдется таких умных, способных по-людски разговаривать и ясно выражать мысль кочевников». Владыка прикрыл глаза, потер ладонями лицо.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 но без войны с кланами ее не достигнуть». Баграт хохотнул и вдруг помрачнел. черт что! Ты мудр!» Я же заволновался. Глаза забегали из стороны в сторону, он было приоткрыл рот, но передумал говорить. Кроме ничего не понял и сказанного. Восхищаясь тем, как достойно отвечал незнакомцу Демир, одновременно радовался за него, теперь в отряде есть лидер. И его избрание случилось в присутствии Чембы, так что стоян уже не отвертится, будет слушаться старика во всем. «Ладно», — произнес наконец Маград. «Ежи, объяснишь им все, потом приходите в поселок». Одноногий пацан часто закивал, присел у мешка, который принес к костру, стал развязывать узел. Владыка зажег лампу на поясе, махнул чемби и хотел повернуться, чтобы уйти, но задержался и добавил. «Только растолкуем все доходчиво». Ежи замер, так и не развязав узел. «Пусть побреются хорошенько, подстригутся». «Кому в том есть необходимость?» Он дернул острым подбородком в сторону Демера и продолжил. «И с одеждой будь повнимательней. Не хочу, чтобы в Москве их сразу признали за чужаков. Все должно быть естественно». «Уразумел, владыка». «Выдохнул ежи». «Сделаю». Баграт снял лампу с пояса и зашагал в ночь. чем бы прошел мимо стоявших неровным строем следопытов, заглядывая каждому в лицо. Тодору даже поддел трезубцем подбородок, пристально так посмотрел в глаза, потом отступил на шаг и гаркнул воинственное напутствие, на что Пятерка ответила единым кличем, призвав в свидетели духов Донной пустыни. Вик подтянул раздвоенным ключом клапан на стенке парового котла, постучал по медным изогнутым трубкам, убегавшим в короб над головой, и выбрался из подстанины с наковальней. «Порядок! Заводи!» — кивнул он Георгу. Щурясь от яркого света карбидных ламп, развешенных под потолком, Вик встал за спиной у киборга, наблюдая, как тот проворачивает большое колесо-маховик, держась за рукояти. «Бешка!» — позвал Георг. «Чего?» — радостно отозвался тот, заерзав на верстаке, сколоченным из толстых брусков в дальней части мастерской. «Сгоняй, Дуфеклый! Уесть принеси, вот чего!» Было жарко. Торсы плечи Вика лоснились от пота. Босой в одних штанах, подвернутых до колен, он следил за манометрами, чтобы давление в системе не прыгнуло, как в прошлый раз,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 Георг застоприл колесо. Следя за шайбами манометров, шагнул к двум длинным рычагам, торчащим из левой стойки, рядом с наковальней. Взявшись за рукояти, потянул один вверх, другой вниз. Блестящий поршень с молотом на конце плавно пошел к потолку, скользя по вертикальным направляющим. С шипением из патрубков под ним вырывались струи пара. Вик вздрогнул, когда молот грохнула наковальню. Опять пополз вверх, уже быстрее,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 Вик уселся на верстак. Потрогал шершавые доски, хлопнул себя по бедрам. Согласен. Вот и хорошо. Когда стрелка заползла в красный сектор, газ с шипением вырвался из старой оплетки. Киборг завернул вентиль, выдернул шланг из гнезда и воткнул обратно в сварочный аппарат. Сжал и разжал кулак, крутанул предплечьем. После заправки пневмосистемы его конечности стали двигаться быстрее. Из верстака лежанку сделаем, я тебе свой матрас принесу.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 Он поставил бутыль на полку и с грустью вздохнул. «Сейчас все по-другому. Не так, как раньше». Протянул Вику кружку. «Выпьем за лучшее!» «За перемены к лучшему». Они выпили. Георг откинулся на стуле. Разглаживая бороду, довольно крякнул. «Георг!» — начал Вик. От вина в голове у него слегка зашумело. Приятное тепло растеклось в животе. Во рту остался сладковатый сливовый привкус. «Взгляни, пока бяжка не вернулся!» Он достал из халата висевшие на шнурке распятие покойного геста и протянул киборгу. Тот, зажав кружку коленями, взял с полки небольшой футляр, вынул из него очки с увеличительными стеклами и взглянул на распятие. «Интересно», «Интересно — пробормотал он, наклонив голову к плечу, рассматривая разъем с обратной стороны распятия. «Занятная вещица. Где ты ее взял? Отобрал вместе с саблей у кетчеров?» Он снял очки, спрятал футляр. «Нет, саблю нашел бяшка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 «Как это?» Георг почесал бороду, развернул распятие обратной стороной к Вику. «Видишь, тут разъем». Он коснулся пальцем плоского выступа, обрамленного медным прямоугольником. «И что?» «Особый разъем, который включает накопитель если подсоединить его к особому устройству». «Что за устройство?» «Вычислительная машина». «Откуда знаешь?» У Вика пересохла во рту. Хмель почти выветрился. Голова пошла кругом от вопросов. «Я не помню своего прошлого».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 Георг на ходу натянул куртку, подпоясался и наглухо застегнул высокий ворот. Прошел к воротам, постоял, направился к прессам. Не дойдя, развернулся и пошагал обратно. «Почему киборг вмиг изменился?» — задумался Вик. Весь день был приветлив. Сильно выручил на заставе, когда они с Бешкой подкатили на Сендере к лагерю и с этим Игнатом из Южного Братства базарили. Потом с Егорычем договорился. Готов к себе в мастерскую поселить. А сейчас нос воротит, разговаривать не хочет.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 И Вик понял, что все это время улыбается в ответ. Какой приятный у нее голос. И почему Георг так суетится? Что такого, если к ним на огонек заглянула дочка Сильги Инесса? — На самом деле, — заговорила девушка, поправив выбившуюся прядь, расстегнула кобуру, — вы почините это? Протянув Киборгу маленький серебристый пистолет, она с любопытством уставилась на Вика. — Дядя Георг, у вас появился помощник? — Да. Киборг выщелкнул магазин. — А что с ним не так? — С кем?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 Она смотрела на Вика своими раскосыми темными глазами и у того приятно кольнула в груди. Ладони стали теплыми, по плечам пробежала легкая дрожь. «Завтра!» Получилось как-то хрипло. Вик не узнал собственный голос. Вдохнув, добавил, «Завтра все будет готово». Улыбнувшись, она кивнула и молча вышла из мастерской.